в ложу Андра Ринанчини в Лугоди Романья в годы его молодости. По данным итальянских масонов и иерархи итальянского фашизма Бальбо, Гранди, Боттай, зять Муссолини Чиано, всего 45 высших руководителей режима состояли в масонских ложах, несмотря на официальное запрещение Движение в 1925 году. Как и у нацистов, здесь существовало свое эзотерическое ядро. Базируясь на восточных концепциях, оно колдовало над тем, чтобы причислить итальянцев к избранным и озаренным, объявить их детьми солнца. Главным теоретиком в области романской эзотерики и неофициальным советником Муссолини по проблемам расизма был барон Юлиус Эвола. Перу Эволы принадлежали книги, названия которых говорят сами за себя, «Миф крови», «Теория абсолютной личности», «Языческий империализм», «Доктрина расы». Ряд книг отражает влияние масонских идей, например, герметическая традиция в ее символах доктрине и королевском искусстве, или же введение в магию как науку вашего Я. Как и германцы, он занимался Граалем и толкованием буддизма на арийский манер. Этим вопросом посвящены его книги «Тайна Грааля» и «Доктрина пробуждения». Буддистская доктрина трактуется им, как, впрочем, и гитлеровцами по существу, абстрагированно от действительных положений буддизма. Он видит в учении Будды лишь пособие по тренировке духа и дисциплины, средства попасть в число достойных, которые могут быть причислены к лику пробужденных, от корня «будх» пробужденный, озаренный истиной. Отсюда имя Будды, которое принял индоарийский принц Сиддхартха Эвола надолго пережил Гитлера и Муссолини. Еще в 70-е годы, в период разгула терроризма в Италии, он оставался идолом неофашистских эзотерических боевиков. Так обстоит дело. Лишь на внешний взгляд братство выглядит антитезой, тоталитарным и российским теориям. На деле между ними протянута весьма прочная нить. От избранности она ведет к сверхчеловеку и расе господ. Их роднит логика антикоммунизма, поклонение золоту, боязнь народа. Мистик Равинскрофт, хорошо знающий доктринарные точки соприкосновения белой и черной магии, каменщичества, в своей характерной манере признает. Космическое христианство Грааля – имеет одно общее свойство с нацистским поклонением Антихристу. И добрые, и злые адепты должны пройти сквозь тот же занавес и разделять видение и участие все в тех же надчувственных мирах. Если так, то сохрани людей судьба от таких надчувственных миров. А теперь вспомним о слугах дьявола, ламах, приглашенных поворачивать силы космоса против русских Советского Союза. Что с ними было дальше? По мере того, как раз у господ стали громить под Москвой и Сталинградом, Курском и Белгородом, отношение гитлеровцев к зеленым людям Агарти становилось все хуже. Подобно тому, как дикари наказывают плечи фигурки своих идолов, когда те не исполняют их молитвы, так и нацисты стали относиться к к дружественным посланцам темных сил с нескрываемой злобой и презрением. Они морили их голодом, посадили на поек концлагерей, и перед вступлением в Берлин советских войск мистические союзники Гитлера покончили с собой. В этом был свой драматизм. Понимали ли они, в каком деле участвовали? Глава шестая. сли военные заботы архитекторов за большой брат